Она сидела на земле, кудая, грязная, ее глаза цвета морской воды одичали, тонкими руками прижимала она к себе урну. Дрион нашла в мастерской книгу мертвых, книгу заклинаний и магических формул, одну из тех, какие кладут вместе с набальзамированным телом, чтобы отвести опасности, угрожающие страннику в потустороннем мире. Бесмысленно глядя перед собой, произносила надребезжащим голосом древнеегипетские заклинания Вдруг она умолкла, уставилась полная ненависти и страха прямо перед собой. Она дошла до главы о суде мертвых, и вот в ней прозвучали, вызывая ужас таинственные слова Иосифа. Надменные слова о том, что он имеет власть произносить приговор над умершими. Его слова мгновенно приобрели для нее неожиданный ненавистный смысл. Это он, это его жажда мести навеки погубила ее отца. На третий день он пришел. Она вскочила, издав короткий крик. Таким ужасом отпрянула от него, гнала его прочь, проклиная, с такой ненавистью, что он не осмелился остаться. Он послал к ней врачей сиделок. Лишь много дней спустя вернулась она домой. Когда он еще через много дней пришел в ее покои, она была еще более тонкой и хрупкой, чем раньше, но тщательно одета и ухожена, как всегда. На ней было даже одно из тех прозрачных, как воздух, одеяний, которые она любила, и ее кот Кронос был подле нее. Она овладела собой, у нее были свои планы. Теперь ей оставалось совершить только две вещи. Первое — воспитать сына в духе деда. Второе — Отплатить еврею за то зло, которое он причинил ей и ее отцу. И то, и другое требовало спокойствия и хитрости, качеств, которыми она не обладала. Теперь в этом весь смысл ее жизни, и она сумеет быть спокойной и хитрой. Тихо и вежливо заявила она ему, что уедет в Александрию, Душа Ка ее отца уничтожена, но все же она хочет отвезти его пепел и поставить в предназначенный для него склеп в Александрии. Она возьмет с собой Павла, чтобы воспитывать его в Александрии. Если Иосиф разрешит ей взять с собой и Финея, она будет ему очень благодарна. С материальной стороны это даст ему облегчение, а ей это тоже не трудно. ибо средства отца после его смерти перешли к ней. Иосиф понял давно, что ему Дарион не удержать, что жить с ней он больше не сможет. Но с тем, что признал его разом, не хотело согласиться чувство. Он просил ее, заклинал остаться в Риме, Убеждал, что ее отец хотел видеть мальчика, воспитанного как римлянин, а не как александриец. Торжественно обещал ей больше не вмешиваться в воспитание сына, пусть только останется. Дарион рассчитывала, что он скажет именно это. С молчаливым удовлетворением констатировала она, что может слушать его совершенно холодно. Ни в нем, ни в его голосе. Ни в его глазах ничто больше не затрагивает ее чувства. Она сможет довести до конца свой план, не боясь, что былая привязанность вдруг овладеет ею. Она решила с самого начала остаться в Риме, но хотела дорого продать свое решение, заставить Иосифа заплатить за него. Медленно, шаг за шагом, умно и осмотрительно уступала ему. Она останется в Риме, но при определенных условиях. Теперь она вернулась к своему прежнему требованию. Сдерживая свой тонкий голос, блестя холодными, светлыми, буйными глазами, заявила, что настаивает, он должен выслать из Рима эту женщину, эту провинциальную еврейку. Иосиф вспомнил историю Авраама. Тогда Сара сказала Аврааму, «Прогони эту рабыню Агарь и сына ее, ибо не должен наследовать сын рабыни сей вместе с сыном моим Исааком». И очень жаль было Аврааму, но он встал рано утром и взял хлеб и мех воды и дал Агаре, положил ей на плечо, и отрок дал ей и отослал ее, и она пошла. Иосиф дал Дарион согласие, отослать Мару из Рима.